Глава первая. «Наше время». Санкт-Петербург. Солнечный свет мешал разглядеть изображение на экране ноутбука. Петя задвинул штору и увидел, что за спиной улыбающейся мамы раскинулась африканская саванна. «Мам, я поел, клянусь!» Парень на всякий случай облизал губы. Но мама лишь недоверчиво ухмыльнулась а потом поправила указательным пальцем белый пробковый шлем, съехавший на брови. И, не оглядываясь, резко свистнула свирепому льву, бегущему за стаей коричневых антилоп. Лев тут же остановился и лениво повалился на бок, катаясь по желтой траве, будто домашний кот. Петю такая картина давно не удивляла. Он с детства привык считать родителей повелителями животных и разного рода стихий. С тех пор, как научился ходить, мама и папа Переместились самые экзотические локации планеты по ту сторону экрана. Вот, например, сейчас в камеру за плечом мамы заглянул губастый жираф и внимательно посмотрел на Петю. Кем именно работали родители, подросток точно не знал. Но по многочисленным дипломам, украшавшим стены квартиры, понимал, что они ученые, и их помощь нужна в разных частях Земли. Так нужна, что на такую рутину, как воспитание собственного сына, просто нет ни минуты свободного времени. «Врёшь!» — заявил Петя, возникший в экране папа. Он отпихнул жирафа рукой. «Но я тебя понимаю. Наш старик, повар так себе. Кстати, он дома?» Петя понёс ноутбук по квартире. Из своей комнаты в деда в кабинет, попутно демонстрируя родителям, что дом всё ещё не рухнул, обои не отвалились, что не совсем соответствовало истине. А цветы в катках не сдохли, хотя и демонстрировали тоску несусветную. Парень постучал костяшками пальцев по двери с табличкой «Без стука не входить». «Да!» — рявкнул из-за двери дед. Петя открыл дверь и с коротким предки! положил ноутбук на стол. Дед, стоявший у окна с кроссвордом, навис над экраном. «Ниночка, Сергей!» Как раз хотел поделиться с вами своими соображениями. Петя тут же вышел из кабинета. Все разговоры деда и родителей крутились вокруг науки, точнее разных ее отраслей. Слушать это было скучно. Семен Семенович Чумикин был известным профессором химии. Также всю жизнь он интересовался физикой, астрономией, биологией, фармацевтикой, историей и археологией. Когда-то он преподавал, но в последние годы писал труды, а точнее, предавался счастливой старости. Читал, смотрел кино, в охотку сооружал категорически несъедобное варево, видимо, чтобы был повод заказать еду с доставкой, и с большим удовольствием обкладывал матами старичков во всех дворах Центрального района. Но не словесно, конечно же, а с помощью шахматных фигур. Шах-мат. Старички деда уважали, а вот внук Петя относился к нему скорее снисходительно. Впрочем, как и к родителям, это ж надо — бросить ребенка на другого, старого ребенка, абсолютно не приспособленного к реальной жизни. Поэтому Петя лета так с пяти стал ощущать себя очень взрослым, очень практичным и очень самостоятельным. В свои 13 он умело коммуницировал со всей шинтропой Центрального района знал город как свои пять пальцев и при этом неплохо зарабатывал на том и сем. Так что его вольное положение имело ряд безусловных преимуществ. Весело насвистывая, парень сунул ноги в кеды, накинул на плечи рюкзак, схватил скейт и выскочил в парадное. Там он наклонился и стал до странности медленно завязывать шнурки. Из квартиры напротив вышла Марина Миронова, высокая и тонкая как модель, ослепительно улыбчивая и красивая. «Привет, Чумичкин!» Петя носил нормальную, благозвучную фамилию Чумикин. Пётр Сергеевич Чумикин — коренной петербуржец, семиклассник, намеренный получить золотую медаль. Но соседка Марина с детства называла его именно Чумичкиным. А в худшие моменты припоминала, как нянчилась с ним трёхгодовалым. Марина была на пять лет старше — и что куда неприятнее, если не сказать обиднее, на полметра выше. Но Петя давно поборол свои внутренние комплексы, связанные с внешними обстоятельствами. «Привет, Миронова». Парень завязал, наконец, шнурки под насмешливым взглядом. Выпрямился, подхватил скейт. «Пошли, что ли?» Ребята спустились по лестнице с четвертого на первый этаж. Пересекли двор. Утро этого июньского денька выдалось каким-то особенно ярким. Петя даже подумал, что небо сейчас в точности в цвет Марининых глаз. Они вышли в аптекарский переулок и двинулись по тротуару. «Нет, я не волнуюсь!» — внезапно заявила Марина, поправляя волосы, растрепавшиеся под ветром. «Надо было заколку взять». Петя вынул из кармана чёрную резинку для волос. Марина остановилась и соорудила конский хвост. «Вот за что я тебя люблю, волшебник. Все желания на лету ловишь». Петя бросил внимательный взгляд на руки Марины и понял. Волнуется. «Конечно, спасибо Семен Семеновичу, но не знаю. Если меня возьмут, отлично. А не возьмут, может, еще лучше? А, Чумичкин?» Речь шла о собеседовании. Оно у Марины было назначено на 10 утра. Месяц назад, закончив школу и поступив в историко-архивный институт, Марина обмолвилась, что хорошо бы найти подработку на лето. Соседка явно намекала на Семёна Семёновича. Стоило тому замолвить словечко кому надо, и для Марины тут же нашлась бы непыльная вакансия. Петя намотал на ус. А вчера парень преподнёс соседке новость. Ее ждут на собеседовании и не куда-нибудь, а в Эрмитаж. Марина была на седьмом небе. Во-первых, близко от дома. Во-вторых, престижно. В-третьих, по профилю. Петя едва удержал ее от благодарного визита к деду с домашним пирогом. Вот бы тот удивился. Ведь Петя организовал это собеседование сам. Ну, как сам? Конечно, никто не стал бы слушать подростка. Да еще такого, метр с кепкой. Просто у Пети были связи. И по системе пяти рукопожатий все вышло как надо. Кались Чумичкин, что там за работа? В очередной раз спросила Марина. Они свернули из аптекарского переулка на миллионную улицу. Тут по прямой до главного музея Питера 10 минут ходу. Но Петя лишь загадочно улыбался, не кололся. Да он и сам ничего не знал. Сказали, будет собеседование. Чего еще-то?